Все казалось таким нереальным. Сигни эти призраки, холод. Мысль о путешествии была волнующей. Она посмотрела на дракары, стоящие на якоре у причала. Холодный ветер покачивал их на волнах. А теперь все гораздо страшнее. Там будет так холодно. Оттуда никто не возвращался, и если мы все-таки доберемся, то встретимся с Гудрун. «Да».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 «Я не могу их забыть!» Карри сидел возле очага и вырезал из кости тонкий диск. Он поднял глаза на вошедших. «Наконец-то!» «Тебе лучше?» Джесса внимательно осмотрел его рану. «Броккол очень за тебя беспокоится. Он сказал, что ты потерял пинту крови. Карри, ты и так похож на бесплотный призрак, а тут еще это рано!» Карри пожал плечами.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 На ней было обозначено изрезанное побережье Холодного моря с его фьордами, которые были им хорошо знакомы. Четко был виден Ярлсхольд, помеченный крестиком и рунами Ярл. Они увидели название всех портов, расположенных вдоль побережья. Ост, Тронт, Вормсхет, Холфор. Реки и крупные озера были нарисованы голубыми линиями. Красной краской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 Все молча уставились на эту надпись. Потом Брокол спросил, «А что говорится в старых преданиях?» «Ты сам знаешь. Напомни, докажи, что мы не зря берем тебя с собой». Скапти сплел длинные пальцы. Гунин Гагап это пустыня, где завывают ветры, где небо смыкается с землей. Это глубокое ущелье, которое опоясывает всю землю. Здесь, на севере, Его края покрыты вечными льдами. В нем свистит ветер и днем, и ночью. Говорят, что когда-то, очень давно, это была просто трещина в земле. Потом из нее выползло какое-то существо, ледяной великан по имени Имир. Боги убили его. Из его тела они создали землю, из костей горы, а из зубов камни. Из его головы голубое небо,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 «А что же находится дальше?» спросила Джесса. Скапти удивленно посмотрел на нее. «Ничего?» «Так говорят. Ничего, конец мира!» Все замолчали. Вечный снега, холод, ветер свистит во тьме, и больше ничего. Конец мира!» Джесса заставила себя не думать об этом. «Но ведь говорят, что белый народ живет за пределами мира, и что иногда их люди приходят к нам».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 «Интересно», — подумала она, — «а не воздействовал ли Карри на разум Вулгара ради него самого?»